Глава 30. Разговоры. Уснуть тот вечер нам удалось не сразу. Вначале мы долго обсуждали наши будущие действия и пили чай. Нет, не яблоневый, а из луговых трав, которые я насобирала летом. Обсуждать-то особо было нечего, но мы пытались. Что еще остается, когда о ритуале ничего толком не известно? Даже информация госпожи Карам ничего не прибавила, кроме того момента, что Сильванию собирается задействовать алтарь, и у него есть способ это сделать. «Вот ведь досада!» — поморщилась Реанор. «Мы с нашими способностями алтарь пробудить не в состоянии, а тот, у кого их нет, может». «А жизнь вообще штука несправедливая?» — усмехнулся Карл. «Вот любишь кого-нибудь, душу готов отдать, а она какого-то бездаря выбирает». «То о чем?» — вздохнула Тайра и предложила отправиться спать, что мы и сделали. «Знаешь, — произнесла Тайра, залезая под одеяло, — я всегда думала, что в будущем все будет лучше, сильнее, ярче, что ли, и что магией люди будут владеть так, чтобы прямо ах, а у вас тут все как будто выродилось, и замок как бледная тень». «Никогда бы не подумала, что буду когда-нибудь ночевать в комнате для слуг». Она умолкла и посмотрела на меня слегка виновата. «Извини, надеюсь, я тебя не обидела». «Все нормально», — улыбнулась я. «Прекрасно тебя понимаю. Мне бы тоже было неуютно. Останься я там. У вас». Я погасила свет и, прежде чем улечься, сняла амулет, сунув его под подушку.